Глава 19. За ночь в голове у Наски мошников прояснилось. Утром старушка сразу поняла, что спала не в гостевой келье, а скорее в каком-то современном отеле. Стены были красиво обиты доской, на полу лежали толстые ковры, да и мебель очень хорошая. И не пропавший Киурели лежал на соседней кровати, а какой-то неизвестный молодой человек. лицом безусловно сильно напоминавший Киурели. На полу хропел какой-то бородатый обормот, тоже никак не монах. Чужие какие-то мужики. Только потягивающийся в ногах кот был знакомым. Это же её Ермак. Он умывался лапой. Заметив, что хозяйка проснулась, кот сразу заурчал, показывая тем самым, что уже проголодался. Наска поднялась с постели, стараясь не разбудить мужчин. В темноте она проскользнула на кухню. Кухня была большая и чистая. Неужели всё-таки дом престарелых? На краю печи стояла электроплитка, а на полках полным-полно всяких продуктов. Наска решила сварить кофе и сделать несколько бутербродов. Она подумала, что проснувшись, мужчины по-любому потребуют завтрак. Мужики они такие, как только женщину в дом приведут. Когда завтрак был готов, Наска разбудила хозяев. Ойва Юнтунин и майор Ремис молча уселись за накрытый стол. Тарошкин кофе был хорош, признаться. Наска тихо напевала, как дома. Она поднесла им прекрасные бутерброды и просила попробовать. «Я б вам и хлеба свежего испекла, только печку натопите», — не унималась Наска. Мужчины молча уплетали завтрак. Разговор никак не клеился. Однако разобраться со старухой все-таки надо. Начал Ремис. «Кто вы такая, мадам? Я к тому спрашиваю, что в такую глушь женщины обычно не заглядывают». «Я же Наска, Наска Мошников». Дня 2 назад мне исполнилось 90 лет. Тут-то беда и вышла. Приехали господа из администрации, силком посадили в машину и увезли с дому. Я-то от них сбежала, но разыгралась непогода, пришлось сесть в автобус. Ох, этот автобус. Последний эпизод Наска рассказала быстро и бодро. Давно она ни с кем не разговаривала, и ей было приятно. Мужчины точно были не из администрации, Наска им доверяла. У одного из них были, конечно, две золотистые звёздочки на воротнике, но он скорее всего не военный, больше похож на разбойника. Наска спросила, на чей же это дом она набрела. Мужчины представились скромными старотелями. Они сказали, что зазимовали здесь, в Копсуваре, чтобы время зря не терять. Ранней осенью им удалось намыть довольно много золота. А как это Наска сумела пройти пешком и с пулью сюда, до да Коопсуары, да еще остаться в живых? Ой-ой-ой, в молодости я хоть сто километров могла пройти за день, но в этот раз чуть насмерть не замерзла. — Вас уже и армия искала, — сказал Ойва Юнтунин. Наска вздрогнула, когда речь зашла о солдатах. Чашка с кофе дрожала в слабой, синей от проступающих вен руке. Мущину удивила реакция Наски. Солдат-то чего бояться? После завтрака майор Ремис отправился в дровник и стал приводить в порядок старые сани для подвозки воды. Он приколотил копылья покрепче к полозьям, они разошлись от старости. Затем принёс из дома пледы, постелил в сани. Майор не хотел отвечать потом за старуху, если та вдруг замёрзнет или заболеет. Метель стихала, а мороз крепчал. Какое-то время майор раздумывал, не поставить ли в сани картонную коробку для кота. Однако решил, что пусть старуха лучше держит своего питомца на руках, так он точно не удерёт. Наска Мошников наблюдала за майором из окна. Она спросила у Оивы Юнтунина, куда майор собирается, на рыбалку, что ли? «У нас нет снегохода, поэтому мой приятель вас на санях довезет до деревни. В санях удобно ехать, а здоровый мужик тянет лучше любого издавого оленя». Наска, сжав маленькие ручки в кулаки, смело заявила. «Никуда я не поеду. В лес убегу, но селком в дом престарелых вы меня больше не затащите». Но послушайте, госпожа мошников, вам нельзя здесь оставаться. Тут живут мужчины и не умеем мы ухаживать за стариками. Лучше будет, если мы доставим вас к людям, в тепло, и кот с вами поедет, не придётся ему пешком идти. Наска расферепела. Ухаживать за ней? Как раз наоборот, это она им сварила утром кофе. Не понравилось, что ли? Тут тоже вполне себе чисто и тепло. За еду я заплачу, как только получу пенсию. Дайте мне пожить тут хотя бы пару недель. Потом я уйду назад, все ведь ярви. Сейчас-то там лучше не показываваться, на каждом углу караулят. Вот чёрт, думал ой, Войонтунин. Даже в этой глуши умудрились вляпаться в историю. И всё из-за какой-то старухи. Когда власти её найдут, тут и честному-то человеку придётся объясняться, не говоря уж и бандите. Старуху надо любой ценой отправить в деревню, хоть с силой. Пусть майор Ремис возьмет на себя техническую сторону. Ольва Юнтунин решил дать старухе денег на еду, чтоб ей до конца жизни хватило. Ей, бедняжке, недолго осталось жить на этом свете. Когда майор Ремис приготовил сани, Ольва вручил ему двадцать тысяч марок. «Купи снегоход, раз будешь в деревне, и бабке отдай пару тысяч из тех, что останутся». Майор Ремис отнес упирающуюся старуху в сани. Ойва Юнтунин притащил ей кота, и Ремис погнал. Саамская старушка тотчас же выпрыгнула из саней и бегом кинулась к юху Вайнанмаа. Кот тоже занервничал и зашипел. Ойва Юнтунин бросился вслед за старухой, и хотя снегу было чуть ли не по колено, неслась Наска на удивление быстро. Ойва Юнтунин задыхался. Всю осень он пролежал на боку и совсем потерял форму. Лишь после стометрового спринтерского рывка Ойва Юнтунин настиг Беглянку и отвёл обратно к саням. Теперь старуху привязали бильевой верёвкой к копылям, чтобы она больше не сбежала от своих благодетелей. Ойва Юнтунин сходил за оставшимися бутербродами, которые Наска приготовила им на завтрак, и положил им в дорогу. Он протянул пакет Майору. Ты там держись. Майор молча перебросил верёвку через плечо и потащил сердито бурчавший груз в направлении пулью. Через некоторое время сани скрылись в заснеженном лесу у подножья горы, но ещё долго среди снегов эхом разносились пронзительные крики наски. Ойва Юнтунин отряхнул снег с сапог. Он вошёл в избу и включил радио. Было время новостей. После важнейших сообщений диктор лаконично повестил, что поиски самской старушки Наски-мошников прекращены в связи с их безрезультативностью. В конце выпуска было интервью с директором отдела по туризму фирмы Финский путь, который очень старался вбить в головы сограждан мысль о том, что в одиночку и без соответствующего снаряжения не стоит отправляться в горы. Особая просьба к женщинам старше 90 лет, хотя бы зимой посидите дома. Ойва Юнтонен выключил радио. У него стало нехорошо на душе. С одной стороны, бабулька очень милая, но ее все равно следовало вывезти из тайги. Как старушка выживет в таких условиях? Ойва Юнтонен осмотрел свое жилище. На условия жаловаться, конечно, не приходилось. Майор Ремис оснастил дом всеми современными удобствами. Электрический свет, удобная кухня, мягкие кровати, стереосистема и камин. Но всё упиралось в официальную сторону вопроса. Наска сбежала по пути в дом престарелых, а здесь и без неё хватает лиц вне закона. Внезапно ой Воюнтунин испытал зависть к Наске мошников. Ей удалось бесследно скрыться. Её официально объявили пропавшей без вести и не подлежащей дальнейшим поискам. Поиски прекращены в силу их безрезультатности. За такое заключение Ойва Юнтунин готов был миллион дать. Всё-таки нет в жизни справедливости. Дряхлая старуха, для которой не было жизненно важным бежать, скрылась в тайге и была тотчас же объявлена пропавшей без вести. А он, молодой богатый преступник, вынужден скрываться, бог знает сколько времени, от полиции и этого чертова сиры. «Кому пироги да пышки, а кому синяки да шишки», — с горечью думал Ойва. Теперь, когда майор Ремес уехал, Ойва Юнтунин решил перенести клад из заброшенной лисьей норы в избу. Иначе зимой время слегка найдёт золото, стоило лишь пройти по следам. Ойва Юнтунин взял лопату и направился к лисьей норе. Земля была промёрзшей. Полдня он таскал слитки в дом. Ойва Юнтунин напряжённо раздумывал, где же устроить новый тайник. На чердаке золото прятать страшновато. в дровнике и сарае тоже, не говоря уж о бане или конюшне. Правда, под камнями банной каменки Ремесу точно не придет в голову искать золото, но Ойва Юнтунин все же отказался от этой идеи, поскольку боялся, как бы драгоценные слитки не расплавились, когда майор как следует затопит баню. В итоге Ойва решил утопить слитки в колодце. Оттуда Ремес их точно не выудит. Он обмотал каждый слиток проволокой, Я опустил на дно колодца. Теперь, когда понадобится золото, достаточно будет лишь потянуть за проволоку, и клад окажется в руках. Конечно, на снегу останутся следы, ведущие к колодцу, поэтому Ойва Юнтунин решил теперь время от времени ходить к колодцу за водой, так маёр Ремис ничего не заподозрит. Вот тебе и настоящий золотой рудник. Спрятав сокровища, Ойва Юнтунин вернулся в дом. На завтрак он отрезал себе кусок колбасы, затем плюхнулся на кровать. Жизнь снова входила в свою колею. Однако в памяти всплыли воспоминания о маленькой саамской бабушке. Ойве Юнтунину стало не по себе. Ему казалось, что он совершил какое-то преступление, выгнав старушку из дома. Да она умерла бы тут, эта Наска. Колбаса закончилась. Ове захотелось ещё. Поскольку ремёсла не было, пришлось самому нарезать.